Глава третья Первым ко мне подошел тот самый парень, который нас задирал, когда мы пришли, в постоялый двор. Сейчас его лицо не светилось самодовольством, стоял, топтался на месте, видно, не знал, как разговор начать. Мы ему в самом деле не помогали, внимательно смотрели, как Альма укладывает ребенка на скамью. Дитя, которое мы отбили у вампиров, продолжало спать, но уже начало подавать признаки жизни, ворочаться. Женщина сказала, что зелье начало отпускать, вот теперь ребенок просто спит. Естественно, мы сообщили хозяину, постоялого двора, о том, что у нас тут ребенок, которого мы отбили. Он пообещал найти родителей. Сказал, что много времени это не займет, слуги уже побежали по домам искать несчастных. Господин, — наконец-то набрался смелости парень, — вы не могли бы мне помочь? Надо же, какой вежливый стал, прям душа радуется. Впрочем, воротить нос... Как говорил мой отец, я не стал, решил поговорить. «Что случилось?» — поинтересовался я у переминающегося с ноги на ногу парня. «В моей группе одного поранилось сильно, — вздохнул парень. Вы бы посмотрели, просто в городе кроме вас последователей, нет?» «Где он?» — уточнил я. «Под навесом, вместе с остальными тяжело ранеными». «Хорошо, тащите его сюда, гляну, но обещать ничего не буду, все же я немного по другой специальности». Парня как ветром сдуло, а уже через минуту в помещении начали втаскивать несчастного, глянув на которого, я понял, что если у меня ничего не получится, то до утра он точно не доживет. Располосовали ему живот основательно, похоже, когда он пошел в бой, даже доспехи на себя не надел, выскочил налегке, за что и поплатился. Естественно, он был без сознания, для какой может быть сознание, если у него кишки было видно, обнаружил я это, когда сняли повязку. Тот, кто оказывал ему первую помощь, даже не стал рану зашивать. Видно, понимал, что страдалец все равно до утра не дотянет. А ко мне обратились только из-за отчаяния. — Почему раны не зашили? — посмотрел я на парня. — Нет умельцев. — Я могу зашить, — тут же подскочила Альма. — Вот эта женщина все умеет. — Давай только побыстрее, — скомандовал я. А сам достал книгу, чтобы повторить нужные рихи. Лечебных рих мне было известно только две, точнее, одна использовалась для того, чтобы поддержать организм и не допустить проникновения заразы, а вторая подстегивала к заживлению. Так себе заклинания, но других я не знал, не было у меня нужной силы. Их я помнил, но все же решил еще пару раз прочитать, мало ли, первый раз лечить буду. Пока повторял сложный набор слов, Альма обработала и зашила две слабо кровоточащие раны. после чего отошла в сторону и стала наблюдать за мной. Пациент был уже совсем плох, белый как мел, крови много потерял, но еще дышал, видно, душа не хотела покидать могучее тело. Тяжело вздохнув, и зачем-то устихнув руки, я подошел к своему первому пациенту. Первым делом прочитал Риху, которая, если верить описанию, когда-то мною прочитанному, должна помочь страдальцу не загнуться. Пришлось перед началом работы ряпнуть на присутствующих, чтобы заткнулись и не галдели. Мало ли чего, собьюсь во время чтения, вместо того, чтобы вылечить, добью больного. В зале повисла напряженная тишина, видно, все прониклись и прислушались к тому, что я там бормочу. Решил не надеяться на свою память, сунул свою книгу в руки Альми, чтобы держала, а сам стал читать сложный текст, держа руки над несчастным. Примерно минуту у меня ушло на произношение Рихи, это не боевое заклинание, произнести его было намного сложнее». Закончил, посмотрел на больного, но никаких изменений не увидел. Только щеки вроде бы немного порозовели. Прочитал вторую сложную риху тоже без изменений. Лишь когда я потратил свои заклинания по три раза, стало явно заметно, что щеки стали розовыми. Как дела обстоят с ранами, было непонятно, что затягиваться не стали, хотя кровь идти перестала. И может благодаря мне, а может благодаря зельям, которыми Альма обработала раненого. Все, — выдохнул я, — сделал все, что мог. Унесите его в комнату, если повезет, то выживет. Спасибо, — поблагодарил парень, который тоже наблюдал за процессом. Возможно, Радур смилуется над своим воином и дарует ему здоровье. А при чем тут Радур? — возмутился я. Ничего, что мне пришлось свои силы на твоего человека тратить. Вот же наглец какой, бог войны к твоего человека своих рук не прикладывал. И не говори, — поддержала меня Альма. Помогаешь вот таким людям, а они норовят все себе приписать. Простите, улыбнулся парень, что я вам за помощь должен. Мне ничего, пожал я плечами, а вот бога Мореда за помощь не забудь поблагодарить. Улыбка с лица Задиры сразу же пропала. Я поклоняюсь Радуру, нахмурился он, мне невместно другим богам поклоны бить. Никто тебе бить поклоны не заставляет, теперь уже улыбнулся я, просто поблагодари его за помощь. — Это одно и то же. Не стану я этого делать. — Тебя как зовут? — Вальмер, — буркнул парень. — Так вот, Вальмер, представь, что ты служишь какому-нибудь барону или графу, неважно. Едешь по своим делам, и на тебя напали разбойники, а другой аристократ помог тебе от них отбиться. Спас тебе жизнь. Что ты делать будешь? Развернешься и с гордым видом уедешь? Это ведь не твой хозяин, а значит, благодарить его не стоит». Или ты все же скажешь спасибо оказавшему тебе помощь человеку? Что молчишь? То то же самое. Может быть, Морет не обратит внимания на такое, а может... Я многозначительно замолчал. Не переживай, служитель, неожиданно подал голос вроде бы совсем недавно лежавший без сознания воин. Я сегодня же поблагодарю твоего Бога, а в будущем буду навещать его храм. Не стоит этого делать, начал отговорить своего друга Вальмер. Сам знаешь, что это опасно, как бы беду не накликать. — Да перестань, — простонал раненый, — неужели ты в такую чушь веришь? Видно, на произношении тех слов он потратил все свои силы, поэтому или уснул, или снова потерял сознание. А вообще то, что мужчина очнулся, уже хороший знак? Если честно, я думал, что у меня ничего не получится, а тут гряди-ка. Дело в том, что мне не было видно состояния этого человека. Да что там говорить, я даже не понимал, как действуют рихи. Когда произносил заклинание, то понятие не имел, правильное оно или нет. Только в конце результат был заметен, когда с моих рук ссывались зеленое, почти незаметное облачко, и впитывалось в тело раненого. После этого я надеялся, что меня оставят в покое, да куда там, остальные тоже решили воспользоваться моими услугами. Причем их не смущало то, что придется произнести слова благодарности Богу Ужаса. Когда прижало, все как-то быстро позабыли про все свои страхи, не боялись, что Морет после упоминания его имени навестит неразумных людей. как по мне, дурь полнейшая. Если бы он пугал всех, кто о нем упоминает, то ему вообще бы никто не поклонялся. В результате я проторчал в зале до самого утра, спасал раненых, которых было 13 человек. Это те, у которых ранения были серьезные. Хотя большинство из них сами могли выздороветь, но, видимо, решили не рисковать. Отвлекли меня от работы всего один раз, когда примчалась мать ребенка, которого мы спасли. Она лично решила поблагодарить отважных воинов, а мои боевые товарищи, сволочи, показали пальцами на меня, мол, это он вашему ребенку помог, мы тут ни при чем. Женщина бухнулась передо мной на колени, да еще и ноги мне хотела обхватить, пришлось пятиться к стене. Благо, что ее вскоре выставили из постелого двора вместе с ребенком, чтобы не мешала мне людям помогать. Впрочем, она тоже пообещала помолиться Мореду. Хе — Хе-хе, начинаю обрастать, ведь эти люди, которые будут молиться благодаря мне, Тоже частички энергии мои сгребущие ручонки пошлют. Все же потратился за время лечения сильно, даже настроение испортилось. Когда получал энергию, то радовался, как маленький ребенок. Тут же процесс был обратный. Силы трачу, а отдачи никакой. Надеюсь, что пока никакой. Мои друзья меня не бросали. Сидели, пока я не оказал помощь последнему раненому, только после этого мы пошли спать». Хорошо, что раненых солдат мне притраскивать не стали, иначе пришлось бы еще потратиться. Скорее всего, это не сделали только потому, что охотники жили отдельно, поэтому раненые остались тут, их просто унесли в комнаты. Не сказать, что люди стали относиться ко мне добрее, но некоторое напряжение между нами пропало. До этого все старались держаться подальше и даже боялись обращаться все, кроме моих друзей. После прошедшего боя они уже обращались ко мне по имени, да и тыкать не стеснялись, остальные продолжали называть господином, иногда последователем или служителем, впрочем не забывая перед этим добавлять слово «господин». На самом деле я сейчас являлся простым последователем, по сути самым низким и слабым в иерархии. Ниже меня были только прихожане, часто их еще называли просителями, молителями и прочими словами. В общем, это была общая масса людей, скажем так, я их опережал всего на один шаг. Можно сказать, что в среде тех, кто может пользоваться божественной силой, я являлся первоклассником. Знаю буквы и цифры, но на этом все, на этом все мои познания заканчиваются. Когда наберу немного силы и Марет это заметит, то он даст мне больше могущества, я стану служителем, более опытным и сильным. Кстати, люди первых двух ступеней и у других богов назывались так же, а потом начались различия по названиям. У нас после служителей идут келасы, ну и по алтарники, рауды, храмовники, жрецы и на самой вершине высший священ. Последний существует в единственном экземпляре, как мне сообщил мой наставник. Его никто никогда не видел, но он точно есть, и никому не известно, чем он занимается. Двух высших жрецов не бывает, второй появляется при гибели предыдущего. Между мной и тем хромоником невероятная пропасть, но это вовсе не значит, что я должен выслушать его приказы и исполнять их. Могу послать куда подальше даже высшего жреца, если встречу его на пути, если, конечно, здоровье позволит. Вообще нарываться на старших товарищей не хотелось бы, как и на служителей других богов. Как мне уже было известно, глотки мы друг другу любим резать. Если учесть, что я сейчас один из самых слабых, то нетрудно предсказать исход такого столкновения. Быстро оторвут мою буйную голову. Кстати, у тех же вампиров тоже имелся бог, которому они служили, и это не бог смерти, как кто-то мог подумать. Они поклонялись не самому сильному башку. Да и вообще вампиры были живыми созданиями, а не мертвяками. Просто они были очень сильно изменены. Человеческих качеств них осталось мало, почти никаких чувств. У других служителей богов были свои названия, например, у некоторых самые сильные назывались патриархами, некоторые скромно называют себя солнцеликими, в общем, кто во что горазд. Впрочем, название служителей других богов меня не интересует, хотя бы потому, что никто свои истинные силы постороннему показывать не будет, незачем. Мои, скажем так, коллеги вблизи могут понять, что я являюсь служителем бога, как и я. Но для этого мне нужно научиться распознавать ауры людей, Пока такая способность мне недоступна, слишком слаб. А здорово мы ночью повоевали, сообщил нам довольный Велло, когда мы пришли к себе в комнату. Думаю, что теперь гораздо безопаснее будет по лесам бродить, да и заказы можно брать посерьезнее. Да, я как раз хотела об этом поговорить, в отличие от своего друга Альма, не была такой веселой, я тоже особой радости не испытывала. Коста, если честно, мне очень не понравилось ночью с тобой сражаться». Ты на самом деле сделал гораздо больше, чем мы вместе взятые, но тебя так могут убить, ты это понимаешь? Понимаю, вздохнул я, только пока ничего не могу с этим поделать, со временем мое поведение должно измениться, пока только так. Осень скверно, немного помолчал, произнесла женщина. Надо с этим что-то делать, какие будут предложения? Переглядывайте за мной и постоянно напоминаете. выдвинул я идею. Первое время я вас не слышу, но потом это проходит, только удержать себя не могу, хочется в бой. Не стал им говорить, что на самом деле мне хочется убивать и поглощать энергию еще и еще, иначе быстро один окажусь. Хотя думаю, что Анар меня не бросит, он, отличие от других, ко мне привязался. Надо же!» — Альма с интересом посмотрела на меня. «Никогда не думала, что подобное случается с подобными тебе людьми. Мне уже доводилось сражаться бок о бок со служителями богов, но ничего такого с ними не случалось. С другой стороны, ты точно не трусишь». А это тоже неплохо, мне даже понравилось. Ладно, сначала постараюсь брать легкие заказы, а потом видно будет. Ты разговаривала с охотниками, тоже спросил Гунар, есть для нас что-то интересное? Когда бы я с ними разговаривала, удивилась женщина, сейчас всем не до нас. Видел же, сколько людей погибло, и это только охотники, а еще целую кучу простых жителей-вампиры перебили. В общем, дня три придется сидеть в гостинице и никуда не высовываться, подождем немного». «А зачем так долго сидеть?» — удивился Анар, немного опередив меня с вопросом. «Да за тем, что стая к городу большая пришла, не хотелось бы мне за стенами на них нарваться. Даже с Костой мы не сможем отбиться, тем более если там Патриарх будет. Сомневаюсь, что вампиры куда-то далеко ушли. Они днем в какой-нибудь дыре сидеть будут». «В пещере», — подсказал Велло. «Где они еще от солнца спрячутся? Только там». И да, ты права, лучше подождать, пока они порвалят туда, откуда сюда приперлись. Вот мне сразу стало понятно, что люди эти земли стремительно теряют. Если к нам пришла стая вампиров, а охотники боятся показать нос за стены, значит не чувствуют себя хозяевами. Не слышны боевые крики, мол, давайте пойдем и перебьем всю стаю. Думаю, что и другие охотники будут усидеть сидеть несколько дней. Интересно. А местный барон хоть что-то будет с этим делать или тоже подождет, пока стаю уберется подальше? Как оказалось, местный землевладелец пылал праведным гневом и не хотел просто так отпускать вампиров. Они умудрились уволочь трех детей, одного мы отбили, еще и кучу простых жителей перебили. Своих чат люди отдавать без боя не хотели, но и отбиться не могли». Надо же, как вампиры умудрились в дома пробраться, тут же крепкие двери и окна, которые на ночь все закрывают, даже в постоялом дворе. Разумеется, барон не захотел рисковать своими людьми, поэтому решил воспользоваться услугами охотников. Он не был идиотом, поэтому тоже догадался, что вампир остановится в пещере. Она тут была одна на всю округу. Едва мы легли отдыхать, как в гостиницу прибыли вестовые с выгодным для охотников предложением. Они предлагали пойти в пещеру и перебить там вампиров, а они нам за это хорошо заплатят. На самом деле, деньги предлагались очень серьезные. Может быть, многие согласились бы на такое щедрое предложение, если бы не слышали ночью патриарха вампиров. Такой вопль любого да икота напугает. В общем, никто из охотников не согласился выполнять такой сложный контракт. Заставить нас что-то делать силой барон не мог, мы люди вольные, а они рабы. Так что если он будет перегибать палку, мы просто соберемся и уйдем отсюда в другой городок. В этих землях в каждом городе рады видеть охотников, и чем их больше, тем лучше. Как оказалось, дальше тоже есть города, причем побольше этого. А купец, с которым мы добирались до этих мест, видимо, нам наврал, что люди дальше не живут. Вроде как это последний город. Альме в этом вопросе я доверял больше, чем торговцу, он же просто плавает и продает товары. хотя людей тоже часто перевозит. должен последние новости знать. Но видно, или нам соврал, или мы его неправильно поняли. Скорее, второе. Проснулся я только вечером, слишком день был тяжелый, причем из сна вынырнул рывком, никогда такого не было, хотя меня никто не будил, остальные мои товарищи спали. Чувствовал себя просто замечательно, даже удивительно, обычно, когда просыпался, первое время ходил сонным, а тут прямо душа радуется и требует что-то делать. Тут я вспомнил про тех людей, которые пообещали помолиться Мореду. Неужели, благодаря их молитвам, я чувствую себя так хорошо? Сам я понятия не имел, каким образом нужно молиться местным богам. Даже про своего ничего не знал. Хотя много раз видел, как молятся воины. Альма иногда стояла с мечом в руках и что-то бормотала, как и два брата. За день они вызывали к своему богу несколько раз, видно, просили удачи и помощи. Мне же, как и моему другу Анару, похоже, было наплевать на все взывания, как раньше жили, так и дальше живем. Да и сомневался, что боги слышат молитву каждого обратившегося к ним человека. Вот с одним даже поговорить и довелось, сомневаюсь, что он сейчас сидит где-то в своей обители и слушает мольбы своей паствой. Хотя, если ко мне пришла энергия от их молитв, то, возможно, в этом что-то есть. Но поклоны я пока бить не собираюсь. Может, как-нибудь потом попробую». Чтобы не маяться бездельем, прошелся по тем раненым, которые пострадали больше всего. Хотелось посмотреть, все ли с ними в порядке. К моему удивлению, никто не умер, а самый первый клиент был даже в сознании, хоть и сильно слаб. Дальше его лечить не стал, он сам отказался и сказал, что и так чувствует себя неплохо. Остальные тоже не жаловались. Интересно, как могут залечить раны жрецы, у них же умений и силы гораздо больше, чем у меня». После того, как навестил раненых, отправился ужинать. Кое-какие деньги у меня были. Альма обещала продать трюбуху вампиров, значит, деньги позже появятся. На этот раз в зале было еще больше людей, чем вчера. Я думал, что это еще охотники приехали, но нет, просто местные решили сидеть у нас, а не у других харчевнях. Наверное, опасались очередного нападения. Меня хоть и не встретили радостными криками, но несколько раз угостили местным пойлом, за оказанную помощь так отблагодарили». Тут мне удалось узнать, каким образом вампиры смогли прокрасться в город. Оказалось, что на одном участке стены смогли тихо убить стражу, а потом прорваться в город. Причем первым опасность заметил человек, который сидел в башне около пластины, с помощью которой поднимали тревогу. Парень увидел десятки существ, которые быстро передвигались по крышам, вот и поднял шум. Нам повезло, что вампиров почти сразу заметили, иначе бы даже одного ребенка не успели бы спасти. Причем, если бы их не заметили, то они так же тихо бы и ушли, и не понес город такие большие потери. Сегодня стража на стенах была усилена в несколько раз. Опасался местный барон повторного нападения. Вдруг вампиры не ушли и попробуют еще будущих рабов себя украсть. Вскоре ко мне за стол подсели мои товарищи, тоже выспались и проголодались. что немного веселее. Все же они со мной разговаривали охотнее, чем остальные. Несмотря на большие компании за столами, был гораздо тише, чем вчера. Такое ощущение, что все присутствующие прислушаются к тому, что творится на улице. Многие сидели в доспехах и постоянно тискали мечи, видно, неосознанно это делают. Я тоже поймал себя на том, что делаю то же самое, как ты увереннее себе чувствуешь, ощущая в своих руках оружие. Хотя мне нужно больше надеяться на свою внутреннюю силу, а не на металл. К счастью, ночь прошла спокойно, как и две следующие. Похоже, вампиры все же ушли. Тем не менее, отважные охотники не торопились уходить за укрепленные стены. Только когда простые крестьяне осмелились выйти за ворота в поля, а вечером вернулись обратно, началось какое-то движение. К сожалению, сходу Альма работу для нас найти не смогла, как она нам сообщила, искала что-нибудь полегче, а такой работу разбирали в первую очередь. За этим процессом наблюдать было интересно. Постоялый Дор двор приходили разные люди и просили оказать им помощь. Тут были и крестьяне, и купцы, чьи караваны нужно было сопроводить. Причем, если купцы могли добраться до следующего укрепленного места за световой день, они обходились своими силами, если же в пути нужно было где-то заночевать на открытом месте, то нанимали дополнительную охрану. За такую работу брались охотники, а как по мне, так это просто наемники, только названия себе необычные придумали. Иногда охотники делились своими клиентами с другими, когда у них не было времени или желания заниматься самим. когда мужчины просто заходили в зал и объявляли, что есть работа. Хотя предлагали, как правило, сложные дела, с которыми не хотели связываться сами. Альма с грустью призналась, что у нее пока нет серьезной репутации в баронстве, поэтому редко кто обращался к ней за услугами, как правило, приходилось браться за самые сложные и зачастую опасные. С моей помощью женщина надеялась исправить эту ситуацию, все же никто из охотников не мог похвастать тем, что у них в отряде есть последователь. Кстати, своих коллег за несколько прожитых в постоялом дворе дней я так и не увидел. Возможно, что в городе они и были, но тут была гостиница посерьезнее, чем это. Может, там они и останавливались? С другой стороны, невольно-то и хотелось мне с кем-то встречаться. И без того проблем хватает, а в этой среде, как правило, друзей нет, только враги. Удача улыбнулась Альми на пятый день нашего пребывания в городе, когда я уже начал переживать». Наконец-то к ней обратились с таким делом, которое она посчитала достойным для себя. К этому времени гостиница почти опустела, остались только раненые или такие бездельники, как мы.